Глава 4. Низко плывут над ржавом снежные тучи уроды. Обалдело пялится в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит, вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятна крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стаи жревшего воронья со свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем, глотают мутные сумерки зимнего дня за лагерную даль. Не видно просвета ни днем, ни ночью. Тихо, темно, жутко. Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки, и видят их все — костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть, Зацепился за пересохший язык тифозника мягкий гортанный звук. В каскаде мысли расплавленного мозга не потеряется он ни на секунду, ни на миг. «Хлеб! Хлеб! Хлеб!» На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и Экономно расходовали патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных. А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляло на трех ногах кляча, лежала груда кровавых, еще теплых костей, и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых. В одно особенно холодное и вонючее в бараке утро Сергей с трудом поднял снар голову. В висках серебряные молоточки выстукивали нескончаемый поток торопливых ударов. В первый раз нечувствующие холода ноги казались перебитыми в щиколотках и коленях. Тиф. Спокойно догадался Сергей и, сняв шапку, положил ее под голову. Чуден и богат сказочный мир больного тифом. Кипяток крови уносит в безмятежность и покой и иссыхающее тело. Самыми замысловатыми видениями наполнен мозг. Лежит это себе такая мумия на голых досках нар с открытыми глазами, прерывисто дыша. И тихим величием светятся ее зрачки, как будто она только одна на свете. Вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти. Какое ей дело до миллиардных полчищ в шее, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих волосы на голове, ползающих по щекам, лбу, залезающих в нос. Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокоградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип. «Вить! Вить!» А потом вновь затихает, иногда на навеки, иногда до следующего «пить». Командирское обмундирование Сергея прилещало полицейских. «Ча волгодить, все равно подохнет!» И на третий день забытья Сергей был раздет до гола. Лишь на левой ноге остался белый пуховый носок, полный вшей. Получил эти носки Сергей на фронте. То был подарок-посылка от девушек какого-то уральского мясокомбината. Лежала тогда в носке и записка. Желаю тебе, дорогой боец, до самых дырок износить эти носки. С любовью, Тося. До слез смеялись тогда над этим Тосиным пожеланием. И бережно надевая носки, Сергей урезонивал ржущих. Вы вникнете, черти, в смысл этих слов. Девушка с любовью желает, чтобы не убили меня. Ну-ка, попробуй износить такие носки. Тому времени последний из фрицев в ящик сыграет. Ничего не стоило потом обитателям барака сбросить голый полутруп с нар и занять его вшивое место. В один миг Сергей оказался на полу, раскинув длинные ноги циркуль поверх в повалку лежащих там людей. Где же ему место, как не ни под нижними нарами, куда скатываются испражнения? И Сергея затискали-затолкали под нары, благо парень не издает ни звука. Да, крепок был костлявый лейтенант. Слишком мало уж было крови в его жилах, устала смерть корежить гибкое тело спортсмена, и выпал Сергей из-под нар через двое суток, волоча правую отнявшуюся ногу. — Слезь с моего места! — прошептал он занявшему его жилплощадь. На хрип этого привидения удивлённо уставилась стриженная дынеобразная голова. — Ты что, из четвёртого появился? — Слась! — Откуда этот хлюз взялся? — Место, слышь, требует. — В чём дело? В чём дело? Почему голый, а? Сергей медленно повернул голову по направлению голоса, со звучащей в нём ноткой власти. В дверях барака стоял в белом халате низкорослый и крупноголовый детина. — Где твоя гимнастерка, а? — протискиваясь к Сергею, спрашивал он. По петлицам Сергей догадался, что это доктор. — Неужели тут есть доктора? — мелькнула мысль. — Я болен. Видимо, Тиф. Вижу, что ты болен. — Но голый. Голый ты почему? полицейский Комсоставовское трудно не взять. «Вы командир?» «Лейтенант». «Помогите же, доктор, я потерял силы. Это вот мое место, сбросили. Лежал там. Идите за мной». В третьем же бараке в небольшой загородке лежало около двадцати командиров больных Тифом. Там и поместился Сергей на вторых нарах в самом тесном и темном углу. Пустотой и лёгкостью была наполнена затуманенная голова, не было в теле ни позыва, ни недуга. Перед вечерними сумерками пришёл доктор. «Как живём, лейтенант?» — спросил он, забравшись к Сергею. «Правая нога?» М -м. «Явление частое после тифа, да. Не чувствует?» «Ампутировать как-нибудь, да. Резать не дам. Упрямо выговорил Сергей. Я ещё буду драться». Дерутся здоровый лейтенант, конечно. И в моральном смысле, да. Но... Одну минуту. Доктор, легко спрыгнув с нара, вышел из барака. Вернулся он с объемистым пузырьком беловатой жидкости и котелком в руках. Растирать. Очень часто. Можно носком. Посмотрим, да. Спирт отечественный у меня последний. И вот. Баланда. Ешьте. Я зайду. Поговорим, да. Аспидного цвета налет покрыл кончики пальцев ноги Сергея. Не чувствовала нога ни щипков, ни укола булавки. «Я не нужен себе коллега, нет», — думал Сергей, и всю ночь через небольшие промежутки изо всех сил растирал спиртом ногу. Тот бил в нос, колесом крутил слабую голову. На второй день в пальцах появилась тупая ноющая боль. Она все усиливалась по мере растирания ноги спиртом. — Отлично, будет толк. Боль — что иное, как представление о боли, да, — отчеканил доктор. — Ну, окусайте себе губы, терпите, нога останется. И Сергей терпел. Превозмогая боль, он яростно комкал носок, растирая ногу. Доктор заходил часто, засиживался у Сергея, расспрашивал его об учебе, жизни, фронте. Когда уж казалось, обо всем поговорили, каждый, однако, сознавал, что о самом главном-то и умолчено, к чему и вели все беседы. Однажды, когда доктор помог Сергею остыть кишащие в шаме волосы, он особенно долго засиделся на вторых нарах. Лежа Сергей всматривался в мясистый профиль из кулапа, Владимир Иванович, вы согласны с тем, что в представлении нашем, ровесников революции, честность, порядочность и доброта, скажем, неизменно ассоциируются с понятием о любви к родине, к русским людям?» Доктор, насторожившись, внимательно слушал, наклонясь к Сергею. «И, — продолжал Сергей, — я поэтому предполагаю у вас наличие такой же полноты второго достоинства, как и первого. «Следовательно, я люблю мою родину». «И?» «Вы ведь немного старше меня. Вставайте. Учитесь ходить. Да. Баланды сумеем достать. Приходите в амбулаторию. Там наши. Познакомитесь. Решим. Да». Лагерная амбулатория, где работал доктор Лучин, была единственным светлым пятном на фоне всего черного и безнадежного. Лаконичный в словах и действиях доктор подобрал себе в помощники трех боевых ребят, аттестовав их перед немцами как людей с медицинским образованием. На самом же деле этот народ занимался тем, что осторожно выискивал в доску своих, приобщал их к амбулатории, а там думали-решали, как бежать, притом большой группой, сумевшей бы приобрести в пути оружие. Прошло несколько недель пока Сергей смог окончательно встать и наступать на ногу. За это время Лучин принес ему не один котелок баланды и не один кусок лошадиной печенки. Как-то солнечным февральским днем Сергей в первый раз зашел в амбулаторию. На нарах лежал Лучин, а на единственном табурете сидел, широко расставив ноги, лучинский санинструктор. Он выслушивал трубкой, повернувшегося к нему спиной полицейского. «Так, ничего серьезного. Помажем». Навернув грязную тряпку на палочку, санинструктор быстро сунул ее в чернильницу и, пристально поглядев на Сергея, ловко вывел свастику на спине дуралея, окантовав ее густыми мазками. «Чрезвычайно полезно. Иди». «Дело в том», — объяснил Лучин Сергею, — что имеющиеся медикаменты мы в первую очередь должны употреблять на эту сволочь. Да, приказ немцев. Мы же изыскиваем средства лечения этих господ на месте, вы видели. Так, да, товарищ лейтенант. Да. Осторожно муссолило снег, солнце еще холодными щупальцами своих лучей. Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля близкую весну и охапку надежд. Толковали одни — весной должна кончиться война. Попомните мое слово, потому что пропали мы тут. Думали другие — зелень, лес. Пробраться к своим будет легче, лишь бы удрать. Март принес чисто звон внутренних капель с крыш бараков и тихие непроницаемые ночи. Столбом валит из дверей бараков злово не оттаивших испражнений и трупный запах разлагающихся тел. Не спят уже на полу в повалку люди. Предела за зиму пленных умещаются теперь на нарах. Каждый день выдается баланда и почти пол черпак воды пополам с грязью, соломой, копытами лошадей и двумя-тремя картошками величиной с голубиное яйцо. Неохотно отошел, отступился от бараков Тиф, переваляв почти всех до единого. Поддерживая друг друга, выползают пленные из бараков, садятся с подветренной стороны, бьют в шеи, пока еще в шинелях. Кровавится от них ногти больших пальцев, а пройдено только пол рубца плечевого. Расстилается на проталинках шинелишка, становится ее обладатель в очередь за бутылкой. Ох, как нужна тут пивная бутылка! прижал ее руками, да и покатил по шинели, и сыпанет тогда в уши дробный треск лопающихся вшей. Шли дни. По утрам в чистом весеннем воздухе плыли к лагерю орудийные стоны. Торопливее и злее становились немцы, настороженнее пленные. — Стучат, доктор, а? — Зовут лейтенант, да. Вот подтает снежок, обстановка улучшится. «Махнем, да!» Но вышло все иначе. Однажды в помещении где ютился Сергей, вошел комендант лагеря. щури под слеповатые глаза и поблескивая кокардой, он приказал сопровождавшему его Унтеру построить командиров. Жидкой шеренгой вытянулись пленные вдоль нар. Унтер, макая новенькую кисть в красиво разрисованную баночку, лепил на левом рукаве каждого командира густой желтый крест. На второй день поезд мчал пленных командиров на запад.